Слава Богу! В Москве было солнечно и тепло. Последний отблеск лета перед затяжной непогодой. А здесь уже осень, свинцовые тучи и ветер, треплющий мокрые желтой куртки служащих, вышедших к только что приземлившемуся самолету. Глеб сильно устал в последние дни. Как-то навалилось все сразу. И работа, и неприятности крупные и мелкие. И жена в очередной раз запретила ему видеться с сыном.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 Он забрал у швейцара сумку, тот всё порывался проводить его в надежде на чаевые, зашёл в лифт и нажал кнопку. Всё вокруг было знакомым, почти родным, раз от раза забывавшимся и теперь вспоминавшимся с радостным чувством возвращения домой. Ну, конечно, вот и латонные ручки, и медные канделябры, и льняные шторки с затейливо вышитой буковкой «А» вензелем отеля.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 поужинать именно с этим собором. Ему казалось, что они разговаривают и отлично понимают друг друга. Он долго сидел в ванне, добавляя то горячей, то холодной воды и почитывая журнальчик, эдакий хлюст джентльмен после трудового дня, командированный в номере за 400 евро в сутки. В журнальчике все тоже было очень приятно и легковесно, ничего раздражающего или требующего умственных усилий. Известный певец приезжает на гастроли и даст концерт в Ледовом дворце. Известная писательница написала ещё один романчик и готовится написать следующий. Новый ресторан приглашает гостей, кухня европейская, но есть ещё и японская. Какой модный ресторан без японской кухни? Девушки в кокошниках и кимоно — чайная церемония к услугам особо взыскательных клиентов. Премьерой «Чайки» открывается сезон в таком-то театре. Плох тот театр, и никудышен тот режиссер, который ни разу не поставил «Чайку». В концепции данной постановки Нина Заречная представлена натуральной «Чайкой», пойманной на Финском заливе. Весь спектакль она сидит в клетке. Затем ее выпускают, и она мечется над зрительным залом, символизируя стремление к свободе. Все монологи чайки читает из-за кулис специальная актриса. Глеб уронил журнальчик на пол, ещё посидел немного, поливая себя горячей водой, и вылез из ванны. Полотенца были огромными, халаты уютными. Девушка, принимавшая его заказ на ужин, любезна и весела, Англия никогда не подводила. Часам к 11 Глеб решил, что сию минуту всё равно не заснёт, хотя надо бы, потому что завтрашние дела начнутся рано, но программа сегодняшнего сибиридства не была выполнена до конца. Точка ещё не поставлена. Он кое-как напялил джинсы и свитер и спустился в бар. Там было немноголюдно, люстра притушена, зато зажжены матовые уютные торшеры и пахло трубочным табаком. Глеб спросил виски, уселся так, чтобы видеть Исакий, Пристроил ногу на ногу, вздохнул и по многолетней привычке огляделся по сторонам. Какая-то парочка миловалась на плюшевом малиновом диванчике возле соседнего окна. Парочка сидела так, что лиц было не видно, зато можно было наблюдать лысину кавалера и лавину платины и золота волос дамы. Она всё время делала некие пассы, не отпускала его руку, обнимала за талию, целовала в заросшее ухо и порывалась взгромоздиться на колени. Лысина была абсолютно безучастна. В откинутой руке она, Лысина, держала телефон и время от времени посматривала на экранчик, где, видимо, ничего интересного не происходило. Волосатая кисть опускалась, нос отворачивался в сторону, и золотоволосая опять предпринимала штурм. Интересно, подумал Глеб. Что чувствует мужчина, когда прекрасная дама так активно пытается его соблазнить? Да ещё в общественном месте. Гордость, радость, страх, скуку. Компания иностранцев, многолюдная и шумная, угощала с пивом и джентоником на круглом диване в углу. С этими всё понятно. Они только что вернулись из оперы, дамы в маленьких чёрных платьях и жемчугах на жилистых шеях, джентльмены в чёрных пиджаках и бриллиантовых запонках. Наверняка давали что-нибудь особенно русское, Хованщину или Ивана Сусанина в некоем монархическом порыве, переименованного в жизнь за царя. И они старательно досидели до конца, слушая каждую арию с подчёркнутым вниманием и со священным ужасом, вглядываясь в накладные бороды лопатами на широких лицах певцов и в слегка помятые кокошники, водружённые на накладные косы певиц. Потом они долго аплодировали, переглядывались друг с другом и значительно кивали. Что, мол, я тебе говорил? Русский медведь ещё и под балалайку плясать горазд.